через династический брак. Ягайло должен был взять в жёны королеву Ядвигу польскую и стать королем Польши, оставаясь великим князем литовским. Ягайло и ведущие литовские бояре приняли предложение, и 15 августа 1385 года в Креве Ягайло подписал документ о за себя и от лица всех удельных князей Великого княжества Затем его приняли в лоно католической церкви под именем Владислав. Кревская уния, ратифицирована в 1386 году, была много большим, чем просто династическое или личное соглашение. Она означала полное соединение Литвы и Польши. Римский католицизм становился официальной религией Литвы. Литовские аристократы после обращения в католичество получали все права и привилегии польской аристократии. Хотя это последнее условие вполне устраивало литовских и русских бояр, русские немедленно выступили против попытки урезать права православной церкви. К тому же и литовцев, и русских возмутил план ликвидации государственной самостоятельности Великого княжества. По этим причинам король Владислав Егайло не смог навязать Кревскую унию своим народам и в 1392 году вынужден был признать лидера оппозиции своего двоюродного брата Витовта, сына Кейстута, великим князем литовским под своим сюзеренитетом. В области международных отношений самым важным плодом Польско-литовской унии стала решительная победа объединенных польских и литовско-русских войск над тевтонскими рыцарями у Танеберга в Восточной Пруссии 1410 год. Тремя годами позже Польша и Литва заключили новый договор в Гродно. Хотя принципы объединения Литвы и Польши были в нём подтверждены, было между тем согласовано, что после смерти Витовта литовские бояре-паны и аристократия-шляхта выберут в качестве своего следующего великого князя кандидата, приемлемого для короля Польши. Это означало, что их право избирать своего великого князя было в принципе признано, хотя и с некоторыми формальными ограничениями. Фактически, великое княжество литовское имело полную автономию Привитовте, который к концу своей жизни стал самым могущественным правителем Восточной Европы. Москва впервые упоминается в русских летописях под 1147 годом. В то время она была лишь небольшим поселением в центре одного из владений князя Юрия I Суздальского. Несколькими годами позже этот князь построил крепость, на высоком берегу Москвы-реки, основную часть Кремля. Ко времени монгольского нашествия город, несомненно, вырос значительно, поскольку в нем правил князь, сын великого князя Юрия II. Возвышение Москвы началось вскоре после ее разрушения монголами в 1238 году. Как и подъем Твери в то же самое время, Оно частично было обусловлено миграцией населения вследствие монгольских набегов. Хотя при своем первом нападении на Русь монголы разрушили Москву и разграбили Тверское княжество, разорение центрального района Восточной Руси было все таки не таким ужасным, как Суздальской и Рязанской земель. И в последующие годы тоже Москва и Тверь в целом меньше страдали от карательных экспедиций монголов, чем Суздальское княжество. Однако причиной притока людей в Московские и Тверской регионы была не только монгольская угроза более доступным для них районам. Благоприятным фактором являлось выгодное для торговли географическое положение этих двух городов. Оба лежат в западной части русской Месопотамии, В Междуречье – Верховье Волги и Оки.